«Друг в беде». би выслушала всю мою историю. Несколько раз по ходу моего рассказа она начинала смеяться, но это был совсем не злой смех. Я рассказал ей почти все, кроме того, что, наверное, влюблен в маю. Это был бы уже перебор. Но би все равно поняла, в какую ситуацию я попал и почему мне позарез нужно печенье счастья с точно такой же бумажкой. «Это даже удивительно» что я никогда не встречала в печенье счастья подобной бумажки, — сказала девочка и задумчиво почесала кончик носа. — Ты уверена? Я не мог поверить своим ушам. — Думаю, да, — кивнула Би. Хотя в последней партии могут быть и новые записки, те печенья, которые лежат внизу на кухне, только что купленные. Пошли проверим. Во мне зажглась надежда. Би зажгла ее, как бенгальский огонь. И он теперь горел в моей груди, разбрасывая искры. Я вскочил со своего места, Би прихватив куртку, крикнул что-то своей маме, я не понял что, и обувшись мы галопом понеслись вниз на кухню ресторана. На кухне повар поджаривал что-то на большой сковороде. Папы Би, видно, не было. Би сунул руку в банку с печеньем и достала четыре золотистых пакетика. Бенгальский огонь внутри меня полыхал вовсю, и казалось, что искры жгут мне пальцы, пока я с дрожью в руках разворачивал бумажку. Первая записка гласила, кто ищет правду, тот найдет счастье. Вторая. Повезет тому, чьим другом ты станешь. Я же говорил, это классика, усмехнулась Бия. У нее было написано, следуй своей мечте и друга в беде не бросай. Полный ноль. Только куча глупых фраз про счастье и дружбу. «Кажется, все то же, что и раньше», — вздохнула Бия. Я сгреб бумажки и со злости кинул их на кухонный стол. Повар недовольно посмотрел на меня. Тогда я собрал все обратно и сунул в карман. «В одном я точно уверена, заявила Бия. «В чем?» — пробурчал я. «Друга в беде не бросай», — сказала Бия и подмигнула. Я уставился на нее Би совсем не выглядел расстроенной. Наоборот, у нее был на редкость бодрый и довольный вид. Что ж, почему бы ей не быть довольной? Это же не она получила новую жизнь, в которой на каждом шагу умираешь от стыда. Ну а я? Что мне теперь делать? Не могу же я попросить все печенье счастья сразу? Или могу? На кухне с горой грязных тарелок возник папа Би. Он счистил остатки еды в черный мешок для мусора и загрузил тарелки в огромную посудомоечную машину. Потом он завязал мешок, который был уже полон. «Бия, Оскар», — попросил мужчина нас, — «можете отнести его на задний двор?» Он оторвал новый мешок для мусора от черного пластикового рулона и сунул на место старого. Затем быстро сказал несколько слов повару и, забрав тарелки с готовой едой, исчез в зале ресторана. «У меня есть идея», — шепнула Бия, приложив палец к губам. Улучив момент, когда повар повернулся к нам спиной, она схватила с полки всю банку с печеньем и запихнула ее в еще один черный мешок. Его Бии сунула мне, а сама взяла тот, который был с мусором. В этот момент на кухне опять появился ее папа. «Вынесете мусор, да?» — повторил он. «Я весь змок под курткой. Сейчас он обнаружит, что у нас два мешка для мусора вместо одного». Бии попыталась «загородить меня», Но на кухне было уже и так тесно, поэтому ее папе пришлось попятиться назад. «Извини», — сказал он, — и сдвинул меня в сторону. Он даже случайно задел мешок у меня в руках, когда я попытался спрятать его за спину, но, кажется, ничего не заметил. Би потянула меня за руку к двери, которая вела на задний двор. «Можно я еще зайду на минутку к Оскару?» — крикнула она. «Конечно!» — пробормотал ее папа, гремя чем-то на кухне. Би распахнула заднюю дверь И на нас вдохнуло холодом. Мы вышли во внутренний дворик, и девочка прикрыла за собой дверь. «Но...» — начал я. «Что но?» — перебила она. «Он ведь обнаружит пропажу. Я что-нибудь придумаю». Би запихнула мешок с мусором в контейнер и вытерла руки. Затем мы вышли на улицу. Дождь к этому времени уже закончился. «Спасибо», — поблагодарил я ее. «Но мы еще не решили твою проблему», — возразила Бия. «Нет, но то, что ты сделала, это здорово», — я улыбнулся. «Будем считать, что ты в беде, и я не могу тебя бросить», — и Би подружески пихнула меня локтем. В ее черных глазах мерцало по маленькой звездочке. «Повезет тому, чьим другом ты станешь», — подумал я.